Глава 43. Когда мы со Степаном выехали на главную улицу Кустова, муж неожиданно притормозил у маленького ресторана. «Пошли поедим. Только давай не будем говорить о Зотовых». «Сама хотела тебя об этом попросить», — сказала я. В трактире не было посетителей. Нам принесли вкусную рыбу, мы стали болтать о всяких пустяках. Когда на столе появились чайник и блюда с пирожными, у Степана зазвонил мобильный муж взял трубку. «Слушаю». «Так». «Чехол с изображением кошек?» «Да, вы правы, это ее мобильный». «Сейчас вернусь». «Нет, мы пока в кустове. В кафе маленькая Сьюзи. «Спасибо, понял». Степа убрал трубку. «Ты забыла? У Зотовых сотовой». Телефон выключился, батарейка разрядилась. «Петр не мог точно определить владельца, но поскольку ты сидела в кресле, где обнаружили аппарат», Мэр предположил, что он принадлежит тебе. Обнаружили трубку случайно. Рита села на твое место, укрыла ноги пледом, решила подоткнуть его и обнаружила мобильный, который не подавал признаков жизни. «Ой», — смутилась я, — «когда Анна стала читать синопсис, я решила записать ее речь. Включила диктофон, положила его в укромное место, чтобы никто не понял, чем я занимаюсь» и забыла про трубку. «Маша-растеряша», — засмеялся Степан. Через четверть часа сотовый привез какой-то мужчина. Я вынула из сумки шнур, поставила мобильный на зарядку и, когда полоса на экране стала зеленой, включила его со словами. «Сейчас проверю, что записалось». Спустя некоторое время стало ясно. Весь переделанный Анной синопсис сохранился. «Было слышно, как мы уходим». «Отлично!» — обрадовался муж. «Зачем ты таскаешь с собой зарядку?» «У меня не iPhone, напомнила я, «а китайский бренд. Он недорогой, что немаловажно для девушки, которая регулярно забывает где-то трубку. А еще телефон долго держит заряд. Но все равно. Тот когда-нибудь иссякает? В кафе и других общественных местах можно попросить зарядить сотовый». Но тебе предложат шнур от гаджетов Apple, Samsung, Xiaomi. Для моего китайца ничего нет, им редко кто пользуется. Поэтому шнур.. Они наконец-то ушли? спросил Виктор. Да, ответил Петр. Что скажешь? У меня гениальный брат, ответил Витя. Ты все продумал и рассчитал. Не хвали меня, остановил его Петр. Следовало заняться этим до того, как мать заключила брак с этим. А я идиот ушами хлопал. Я посмотрела на Степана, тот сказал. «Твой трудолюбивый китаец записал беседу братьев после ухода гостей». «Кто мог подумать, что наш отчим — синяя борода?» — хмыкнул Виктор. «Любитель поднимать алые паруса для старушонок». «Поздно я обратился в агентство», — вздохнул Петя. Но они молодцы, расковыряли склад навоза, и мы все узнали. Долго, правда, информацию собирали, но докопались до всего, проследили биографию подонка и мамани. «Да уж, молодость у Муттер была буйная», — засмеялся Виктор. «А я пошарил в компьютере Буткина и нашел там рукопись. Правда, только начатую, зато есть краткое содержание». Он ее в элефант отправил. Зря мы кучу денег детективам заплатили. Мужик сам все про себя и нашу маманю рассказал. И тогда во всей красе встал вопрос, что делать с информацией. Понятно, что мать и без нас все знает. Она с этим ушлепком с юности жила. «Анна Сергеевна убийца», — напомнил Петр. «Хочешь, чтобы мать оказалась в тюрьме? На семью упадет позор». «Нет», — ответил брат, — «ты правильно решил? Нас мутор не послушает, надо сделать так, чтобы она сама мужа убила». Идея с Виоловой гениальна. «Будкин постоянно поносил Смолякову и остальных женщин-детективщиц», — объяснил старший сын Зотовой. «Я сначала обратился к Меладе, но ее секретарь меня вежливо послала, и все бабы из топовой десятки отказались ехать в кустов». При выборе той, что приедет к нам, я ориентировался на библиотеку матери. У нее были и книги этой Арины. Дальше было просто. Сумма в конверте, девица из пиар-отдела «Элефанта» и «Виолова наша». «Гениально!» — воскликнул младший брат. «Подонок любил пешие прогулки», — засмеялся Петр. «Уходил на 2-3 часа. Когда он в очередной раз ушлепал... Я к матери в комнату зашел, попросил «Будь добра, можешь посмотреть, какой комп у отчима. Хочу ему новый подарить». Она пошла в его кабинет, а я в компе оставил окна с перепиской с элефантом и краткое содержание романа. Точно знал, маманя захочет все изучить. Она ревнива, как Ателла, И маман нашла синопсис. Прочитала, что любовь всей ее жизни решил сдать ее и договаривается с издательством. Будкин готов был продать супругу за славу писателя и хорошие деньги. Гениально! Опять воскликнул Виктор. Оставалось только ждать приезда Виоловой, продолжал Петр. Детективщица послужит зажигательной смесью. Будкин взбесится, примется хамить нам жене. Я буду поленье в костер подбрасывать. Думал, придется направлять Арину Виолову, подсказывать ей. Да она сама в бой ринулась. И события так сложились, что мне больше усилий прилагать не потребовалось. «Все отлично получилось. Мы с тобой ни при чем. Мать мерзавца сама отравила». «Да», — согласился Виктор, — «повезло нам». «Писательница-то суетливая, любопытная и...» Наступила тишина. «Все!» — воскликнула я. «На самом интересном месте прервалось!» «Ну, мы знаем, как дальше события развивались», — напомнил Степан. «Поехали домой». Мы направились к выходу. «Анна Сергеевна — отвратительная особа», — не выдержала я. «Но и Петр с Виктором не лучше», — Зачем они все это затеяли? Яблоко от яблони недалеко падает, напомнил муж. А осинки не родятся апельсинки. Милые мальчики хотели, чтобы Анна убила Будкина и добились своего. Мать они в скорости отправят куда подальше. Купят ей домик в Италии у моря в маленьком городке. Останутся сами в кустове. Начнут жить припеваючи. Без страха, что Анна Сергеевна кого-то еще убьет. Сыновья решили освободиться от мамочки, которая способна на резкие поступки. И выполнили задуманное. «А Владимир!» — воскликнула я. «Он отбывает срок, как убийца Никиты. И Катя! Она любит Светлова!» Павлова — единственный человек в кустове, который не верит в виновность Володи. «Даже он сам считает себя убийцей».